Четырнадцатая. Ева удачно рассчитала время. Прибыв в центральный участок ровно в девять пятьдесят пять, она сразу направилась в помещение для допросов, хотя знала, что в кабинете ее наверняка ждет вызов от майора Уитни. Замысел состоял в том, чтобы предстать перед ним вооруженной новыми сведениями. Редфорд удивил и порадовал ее своей точностью, но он остался таким же спокойным и невозмутимым, как в первый раз. И здесь радоваться было уже нечему. Надеюсь, это не надолго, лейтенант. Признаться, очень неудобное для меня время. Тогда начнём, присаживайтесь. Она заперла дверь. Обстановка в комнате для допросов была не самая приятная: маленький столик, жёсткие стулья, голые стены. Зеркало на стене буквально кричало, что представляет собой окно для наблюдения снаружи. Всё здесь было рассчитано на то, что приглашённый испугается, и это подтолкнёт его к чистосердечному признанию. Первым делом Ева произнесла в диктофон дату и необходимую вступительную информацию. "Мистер Редфорд", сказала она затем. "Вы можете прибегнуть к помощи адвоката. А вы собираетесь зачитывать мне мои права, лейтенант? Если пожелаете. Вам не предъявляется обвинение, но на официальном допросе позволяется присутствие юриста". Ваше решение в другой раз. Он смахнул с рукава воображаемую соринку. На запястье блеснул золотой браслет. Я полон желания оказывать помощь следствию, что и доказал своим сегодняшним приходом. Сейчас я ознакомлю вас с вашими прошлыми показаниями, чтобы вы могли, если захотите, что-то добавить, что-то исключить или изменить. Она вставила в диктофон кассету. Редфорд прослушал запись, подавляя нетерпение. Намерены ли вы сохранить эти показания неизменными? Да, а в них всё изложено именно так, как сохранилось в моей памяти. Хорошо. Ева вынула кассету из диктофона, вставила на её место новую и сложила руки. Итак, вы и жертва являлись партнёрами по сексу. Совершенно верно. Но это не подразумевало взаимной верности. Ни в коей мере ни она, ни я этого не желали. Прибегали ли вы к наркотическим средствам в ночь убийства? Она да, но я нет. Принимали ли вы их совместно с жертвой при других обстоятельствах? Редфорд улыбнулся. Когда он повернул голову, Ева заметила под его узким галстуком золотую цепочку. Нет, я не разделял пристрастия Пандоры к наркотическим средствам. Располагали ли вы кодом охраны системы в нью-йоркском особняке пострадавшей? код её охранной системы, он наморщил лоб. Возможно, наверное, располагал. Впервые Редфорд испытал затруднение с ответом. Ева чувствовала, как он взвешивает свои слова и их возможные последствия. Кажется, она когда-то сообщала его мне, желая упростить мои визиты к ней. Редфорд явно на что-то решился, вынул электронную записную книжку и пробежался по клавишам. Да, вот этот код. Пользовались ли вы данным кодом для проникновения в её жилище в ночь убийства? Она сама меня впустила, так что пользоваться кодом не пришлось. Верно, не пришлось до убийства. Известно ли вам, что этот код служит также для включения и выключения охранных видеокамер? Редфорд опять настороженно прищурился. Поясните вашу мысль. С помощью кода, которым вы располагаете, можно выключить внешнюю камеру? Так вот, эта камера бездействовала примерно на протяжении часа после убийства. Согласно вашим показаниям, мистер Рэдфорд, вы провели этот час в своём клубе. Один. За это время некто, знакомый с пострадавшей и располагающий кодом, а также имеющий представление о планировке помещения и системах охраны, отключил камеру слежения, проник в дом и, судя по всему, забрал нечто с собой. Его лицо посуровило на глазах. У меня не было ни малейших оснований совершать указанные действия. Повторяю, я находился в своём клубе. К сожалению, этого никто не смог подтвердить. Мистер Редфорд на прошлом допросе вы сообщили мне, что видели расписную шкатулку старой китайской работы, из которой пострадавшая на ваших глазах взяла таблетку и приняла её. Согласно вашим же показаниям, после этого она убрала шкатулку в ящик туалетного столика в своей спальне. Найти шкатулку полиции не удалось. Вы уверены в её существовании? Его взгляд оставался ледяным, однако Ева подметила ещё кое-что. Пока это была не паника, просто настороженность и беспокойство. Так вы уверены в существовании описанной вами шкатулки, мистер Редфорд? Я её видел. А ключ? Ключ. Он потянулся за графином. Его рука не дрожала, но мысль, судя по выражению лица, работала с колоссальным напряжением. Он висел у нее на шее на золотой цепочке. Ни на теле, ни рядом ключа и цепочки найдено не было. По-моему, из этого следует, что то и другое было прихвачено убийце, лейтенант. Пандора носила этот ключ открыто? Нет, она. Редфорд стиснул челюсти. Все еще надеетесь меня подловить, лейтенант? Насколько я знаю, она носила его под одеждой. Но я же показал, что не был единственным, кто видел Пандору без одежды. За что вы ей платили? Простите. За последние полтора года вы перевели на счета пострадавший более трехсот тысяч долларов. Меня интересует, почему. Он старался сохранить отсутствующее выражение, но Ева впервые заметила в его глазах страх. Разве я не вправе распоряжаться своими деньгами по моему собственному усмотрению? Когда речь идёт об убийстве, ситуация меняется. Она вас шантажировала? Абсурд. А мне так не кажется. Думаю, у неё были некие сведения о вас, то ли опасные, то ли компрометирующие. Ей нравилось держать вас на крючке. В качестве платы за своё молчание она требовала денег. Иногда немного, иногда побольше. Пандора была человеком, способным наслаждаться такого рода властью, а это может любого утомить. Неправда ли, мистер Редфорд? Тут дело даже не в деньгах, а именно во власти, в возможности помыкать. И она этой возможностью не пренебрегала. На лице Редфорда не дрогнул ни один мускул, только дыхание стало слегка прерывистым. Не скрою, Пандора иногда прибегала к шантажу, лейтенант, но против меня у неё ничего не было. К тому же я не стал бы терпеть угрозы. Интересно, а как бы вы поступили? Пожалуй, никак. Человек в моём положении может себе позволить равнодушие. В нашем бизнесе успех перевешивает сплетни. В таком случае за что же вы ей платили? За секс? Для меня это оскорбительно. Да, действительно, человек в вашем положении за секс не платит. Хотя для полноты ощущений, вы часто бываете в down and dirty в стенде. Я вообще не бываю в стенде, тем более во второсортных ночных секс-клубах. Но вы, судя по всему, знаете, о каком клубе идет речь. Вы бывали там с Пандорой? Нет. Один? Я же сказал, что вообще там не бывал. Где вы были десятого июня примерно в два часа ночи? А в чем дело? Вы можете подтвердить свое местонахождение в указанное время? Не помню, где я был. Я не обязан отвечать. Вы оплачивали Пандоре деловые услуги или это были подарки? Да. Нет. Рэдфорд убрал руки под стол, очевидно, чтобы стеснуть кулаки. Кажется, наступил момент призвать на помощь адвоката. Как знаете, допрос прерывается в связи с намерением допрашиваемого прибегнуть к своему законному праву проконсультироваться с юристами. Конец записи. Ева улыбнулась. Советую рассказать им всё, что знаете. Хорошо осведомлённому адвокату легче выстраивать систему защиты. Можете воспользоваться нашим телефоном. У меня есть свой, бесстрастно ответил он. Проводите меня в помещение, откуда я смог бы спокойно позвонить. Пожалуйста, следуйте за мной. Ева застала Пибоди в коридоре. Она наблюдала за происходящим в комнате для допросов через стекло, прозрачное с одной стороны, и слышала всё через специальные наушники. Вы застали Редфорда в расплох. Это было здорово. На это я и рассчитывала. Поразительно. Вы заходили с разных сторон. Сначала никакого подвоха, а потом укол. На клубе он сломался. Боюсь, что он скоро придёт в себя. У меня ещё припасён вопросик насчёт переводов насчёт Фиджеральд. Но Редфорд уже будет лучше подготовлен. Адвокаты его подучат. Зато впредь он не будет вас недооценивать. Считаете это его рук дело? Не исключено. Он её ненавидел. Если удастся связать его с наркотиками. В общем, там видно будет. Ева постоянно помнила о приближающемся слушании по делу подозреваемой Мэвис Фристоун и об огромной работе, которую ей ещё предстоит проделать, чтобы доказать её невиновность. Если за ближайшие 2 дня не удастся найти улики, то надо поторопиться с идентификацией неизвестного вещества. Мне нужен его источник. Если мы будем знать источник, расследование ускорится. Хотите прибегнуть к помощи Каста? Это ведь больше по его части. Прибережём Каста для крайнего случая. Я ещё надеюсь получить удовольствие, поделившись с ним названием этого вещества. Писк прибора связи заставил Еву поморщиться. Чёрт. Я знаю, что это Витня, чувствую. Прежде чем ответить, она натянула на лицо маску невозмутимости. Дала слушать. Чем вы там занимаетесь? Проверяю одну из версий, сэр. В данный момент направляюсь в лабораторию. Я передал вам распоряжение явиться ко мне в кабинет в девять ноль ноль. Виновата господин майор не получила. Я не заглядывала к себе. Если вы располагаете моим рапортом, то знаете, что утром у меня был допрос. В данный момент допрашиваемый консультируется с адвокатом. Считаю, не морочьте голову, лейтенант. Несколько минут назад у меня был разговор с доктором Мирой. Я выпохолодела. Я вас слушаю, сэр. А вы меня разочаровали, лейтенант. Что за блажь, тратить время и отвлекать ценных сотрудников на подобное дело? Нет ни малейшей необходимости, а у меня есть желание проводить официальное расследование или неофициально наводить справки о столь давнем инциденте. Дело закрыто и таковым останется впредь. Вам всё понятно, лейтенант? Его захлестнули самые разнообразные чувства. Здесь было и облегчение, и ощущение вины, и благодарность. Сэр, я. Да, понятно. Тем лучше. Скажите, Даллас. Вам известно об утечке информации из нашего отдела, который не приминул воспользоваться каналом семьдесят пять? Так точно. Думаю, о Мэвис. Приказала на себе. А вам известно об отношении управления? не санкционированной передачи информации журналистам. Известно, сэр. Отлично. Ну и как же поживает мисс Ферст? По-моему, на экране она смотрелась неплохо. Витний помолчал, но Еве показалось, что он усмехнулся. Глядите, не сломайте себе шею, Даллас. У нас пресс-конференция, будь она неладна. Жду вас у себя в 18 ровно. Ну и ловкость, похвалила её Пибади. Не словечко неправда, за исключением обмолвки про лабораторию. Я же не сказала, в какую лабораторию еду. А какой давний инцидент он имел в виду? Кажется, его что-то сильно рассердило. Вы расследуете ещё одно дело. Оно как-то связано с нашим. Нет, это старое дело. Сами слышали, он велел их похоронить. Радуюсь, что избавлена хотя бы от этой ноши. Я в Лихов ехала в ворота лаборатории Futures. дочернего предприятия Rorque Industries. "Лейтенант Далла из полиции Нью-Йорка", сказала она в камеру. "Вас ожидает лейтенант. Следуйте на синюю стоянку. Оставьте вашу машину там и пройдите в восточный комплекс, сектор 6. Там вас встретят". В секторе 6 их поджидала привлекательная брюнетка с молочно-белой кожей и синими глазами, которая представилась как Анна Беркли. У неё оказался мелодичный, как церковные колокола, голосок. Добрый день, лейтенант. Надеюсь, вы легко нас нашли. Спасибо, всё в порядке. Прекрасно. Доктор Энгриф ожидает вас в оранжерее. Это очень приятное место. Прошу следовать за мной. Анна повела их по длинному, сводчатому коридору, который напомнил Еве больницу своей стерильной белизной. Доктор Энгриф заинтересовалась вашим образцом. Уверена, она сумеет вам помочь. Сюда, пожалуйста. Остановившись у ниши в стене, она нажала какую-то кнопку. Анна Беркли, сопровождая лейтенанта дала с помощницей. Перегородки разъехались, и посетители вошли в просторное помещение, полное самой разнообразной растительности и залитое искусственным светом. Откуда-то доносился плеск воды и деловитое жужжание пчёл. Я оставлю вас здесь и потом провожу обратно. Не стесняйтесь попросить прохладительные напитки. Доктор Эйнгрив часто забывает их предложить. Ступай и поулыбайся в другом месте, прозвучало из зарослей папоротника. Анна Берклис несходительно улыбнулась и попятилась. Перегородки сомкнулись. Знаю, секретарши приносят в пользу. Но до чего же они меня раздражают. Я тут за папоротниками. Ева опасливо раздвинула заросли и увидела женщину, стоящую на коленях прямо на жирной чёрной земле. Седые волосы кое-как собранные в узел, красные руки в грязи, комбинезон некогда белый, но беспощадно выпочканый. Женщина подняла голову, и на Еву глянули сердитые, но при этом как ни странно, весёлые глаза. Проверяю своих червяков. У меня тут новая разновидность. Она зачерпнула копошащуюся горсть земли. Занятно, выдавила Ева. И только когда доктор Ингериф вернула червей на место, облегчённо перевела дух. Значит, вы и есть лейтенант Трокка. А я-то думала, что он выберет себе чистокровную принцессу с длинной шеей и пудовыми грудями. Оглядев его с ног до головы, она пожевала губами. Рада, что этого не случилось. Чистая порода требует постоянного ухода. Лично я предпочитаю гибриды. Доктор Эйнгрид оттёрла грязные руки о неменее грязный комбинезон и выпрямилась. В ней оказалось всего 5 футов росту. Копаться в земле и ворошить червей превосходная терапия. Тем, кто на это решается, ни к чему лекарства. Кстати, о лекарствах. Идите за мной. Сначала она припустилась едва ли не бегом, потом замедлила шаг, словно забыв о посетителях. А вот здесь надо ещё подрезать. Здесь добавить азотных удобрений. Здесь не хватает водички. Барматала она, любовна поглаживая широкие листья, вьющиеся побеги, огромные бутоны. До чего дошло? Мне платят за моё любимое дело садоводство. Отличная работа. Не каждому удаётся заполучить такую. Знаете, что это? Ева посмотрела на большой цветок, похожий на трубу. Название вертелось на языке, но она боялась ошибиться, поэтому пожала плечами. Петуния. А люди забыли, что это за прелесть. Традиционная простота. Доктор Энгриф подошла к раковине и вымыла руки, старательно удалив грязь из-под коротко подстриженных ногтей. Сегодня всем подавай экзотику, побольше, получше, по оригинальней. А ведь хорошая клумба с петуниями Это масса удовольствия и совсем немного хлопот. Сажайте и наслаждайтесь. Только не ждите чудес. Конечно, это простенькие цветы, зато не наровят чуть что завянуть. Ну, к делу. Она присела на табурет. На её рабочем столе громоздели садовые инструменты, горшки, какие-то бумаги и сверхсовременная компьютерная система. Любопытный мешочек прислал мне ваш ирландец. Между прочим, полицейский, который его принёс, знает толк в петуниях. Финн обладатель множества талантов. Я подарила ему ящик с анютиными глазками. Пусть порадует жену. Доктор Эйнгрив включила компьютер. Я уже провела кое-какие анализы. Рорку говорил меня поторопиться. Ох уж эти ирландцы. Но Господь к ним не равнодушен. Значит, у вас уже готовы результаты? Не торопите меня, юная леди. То, что позволено смазливому ирландцам, не позволено остальным. К тому же, я терпеть не могу помогать полицейским. Заметив изумление Евы Энгреф, широко улыбнулась. Все полицейские недолюбливают науку. Держу пари, что вы ни черта не смыслите в периодической таблице, не говоря уже. Знаете что, доктор? От ссоры их спасло только появление на экране пресловутой формулы. Ваша система закодирована. Не бойтесь, без меня сюда никто не влезет. Рорк предупредил, что это чрезвычайно секретно. А я имела дело с секретностью ещё до того, как вы появились на свет. Она нажала клавишу, и изображения формул замелькали перед её венами глазами. Не будем задерживаться на элементарном. Тот и младенец разобрался бы, не то что взрослый сыщик. Меня интересует только один компонент. Знаю, знаю, лейтенант. Вот она, ваша головная боль. Энгриф выделила на экраннице почку обозначений. Формула поставила вас в тупик, потому что она зашифрована. Если не знать этого, получается настоящее галиматье. Представляю себе, как в вашей лаборатории ломали головы. Выглядит так, пахнет иначе, а при смешивании происходит реакция, создающая ещё больше путаницы. Вы разбираетесь в химии? По-вашему, это необходимо? Если бы люди лучше понимали. Доктор Энгриф, я разбираюсь в убийствах. Скажите мне, что это такое, а дальше я справлюсь сама. Нетерпение вот ещё один бич сегодняшнего человека. Доктор Энгриф достала из ящика стало с клянку под крышкой, внутри которой виднелись капельки белёсой жидкости. Всё равно бесполезно вам рассказывать, как я этого достигла. Скажу ли, что в результате серии химических манипуляций я выделила ваше неведомое вещество. Это оно и есть? Да, в жидком виде. Уверена, что в вашей лаборатории решили, будто это особая разновидность валерианы, произрастающей на юго-западе США. Она, в самом деле, близка, но не совсем то. Да, ваше вещество растительного происхождения. Да, не обошлось без валерианы. Она фигурирует в составе порошка, но то, что вы ищете, не имеет отношения к валериане. Это нектар, причем особый. Его не может выделить ни одно местное растение. Вы имеете в виду американскую флору? Я имею в виду всю флору как таковую. Это искусственно выведенный гибрид. Она достала откуда-то горшочек с растением и со стуком поставила на стол. Вот ваша драгоценность. Симпатично, заметила Пибади, подойдя к растению с лохматыми цветками всех оттенков, от кремово-белого до ярко-багрового. Принюхавшись, она зажмурилась и понюхала ещё раз. Боже, что за чудо! Похоже на Она внезапно покачнулась. Сильная штука. Сильная это мягко сказано. Хватит, а то будете битый час приходить в себя. Энгриф утодвинула горшок. Эй, Пибади, Я восхвятила ее за руку и тряхнула. Прекратите немедленно. Все равно, что выпить за алпом большой бокал шампанского. Пибади потерла себе виски. Волшебные ощущения. Досягти да вы Пибади? Так Никтара этого цветка то самое, что мы ищем? Совершенно верно. Это экспериментальный гибрид. Кодовое название цветок вечности. Данному экземпляру уже четырнадцать месяцев. А он цветет и цветет как ненормальный. Ваша лаборатория не сумела опознать вещество, потому что экспорт этого гибрида запрещен. Он входит в юрисдикцию таможни Нагаите. Конечно, в научных кругах о нем знают, но поскольку формула была зашифрована, значит, цветок вечности принадлежит к особо регулируемым видам. Но сегодня да. На Нагаите его используют в фармацевтике и в парфюмерии. Приём внутрь придаёт блеск и эластичность коже, вообще омолаживает. Но ведь это яд. Длительный приём губит нервную систему. Это подтверждено нашей лабораторией. То же самое можно сказать о мышьяке. Однако элегантные леди в своё время принимали его малыми дозами для придания коже белизны. Ради красоты и юного облика некоторые готовы совершать и не такие глупости. Он греф пренебрежительно повела тощими плечами. А в сочетании с другими элементами вашего порошка этот нектар превращается в сильный активатор. Всё вместе представляет собой химический препарат, вызывающий высокую степень привыкания, увеличивающий энергию, силу полового влечения, возвращающий ощущение юности. Ещё нужно помнить, что эти гибриды плодятся со скоростью кроликов. Если снять ограничения, их можно будет производить по-много и дёшево. Выходит, стоит заиметь несколько отростков в лабораторию, прикупить другие химикаты, начала Ева. И производить себе на здоровье и на погибель другим сильнодействующий наркотик, закончила за неё Ингрид и кисло улыбнулась. Уверяю вас, этот наркотик будет пользоваться повышенным спросом. Целая красота, молодая сексуальность. Тот, у кого вы нашли этот состав, разбирается в химии, в человеческой природе и в прибыли. Смертельная красота. Не без этого. 4-6 лет регулярного приёма, и вам крышка. Откажет нервная система. Зато эти 4-6 лет вы проведёте в раю. А кое-кто недурно наживётся. Откуда вам столько известно об этом цветке вечности? Если его выращивают только на Гаити и запрещают экспортировать. Но, во-первых, зарегистрированная научная лаборатория вроде нашей или учёный-ботаник может получить разрешение на импорт экземпляра другого. А во-вторых, моя дочь главный пчеловод на Гаити. Пчёлы ведь главные потребители нектара. Но неужели в нашей полицейской лаборатории нет ни одного экземпляра? думаю, есть. Но когда формула зашифрована и её трудно соотнести с определённым видом. Ну а теперь мне пора прививать розы. Отчёты обо образцах передайте своим умникам в полицию. Надеюсь, теперь-то у них откроются глаза. Как в Пибоде. Открывая дверцу машины, Ева на всякий случай поддержала ассистентку под локоть. Прекрасно. Такая приятная расслабленность. Понятно. А вести машину не сможете. А я хотела попросить, чтобы вы высадили меня у цветочного салона. Ладно, вот как мы поступим. Вы что-нибудь съедите, чтобы прошёл эффект от нюхания цветочка. И завезёте образцы и отчёты Нгриф в лабораторию. Далас пибади блаженно развалилась в кресле. Я чувствую себя волшебно. Ева настороженно покосилась на неё. Вы не наброситесь на меня с поцелуями? Вынь не в моём вкусе. И вообще, мне просто хорошо. Секс тут ни причём. Если принимать этот препарат, то же самое, что нюхать цветок, а люди будут сходить по нему с ума. Да уж, кто-то уже так свихнулся, что укокошил троих. Ева стремительно ворвалась в цветочный салон. Она могла пробыть здесь не больше 20 минут, поскольку предстояло вернуться в участок, запротоколировать беседу с Эйнгрив, представить её видне. а затем выступить на пресс-конференции. Рорк рассматривал миниатюрные цветущие деревца. Прости, что опоздала. И кому могут понадобиться деревья высотой в 1 фут? Рядом с ними Ева чувствовала себя ярмарочным уродом. Вечная спешка. Я тоже только что приехал. Но как? Помогла тебе доктор Эйнгрейв? Помогла. Спасибо тебе. Очень занятная старуха, но ну и характер у неё Рорку усмехнулся и поманил её за собой. "Познакомьтесь, Марк, моя невеста, Ева Даллас". Консультант флорист обладал обликом добродушного дядьушки, но рука у него была такая сильная, словно он занимался армрестлингом. "Постараюсь вам помочь. Свадьба непростое дело. К тому же вы почти не дали мне времени". "Мне он тоже не даёт опомниться", усмехнулась Ева. Марк засмеялся и взъерошил свои седые волосы. "Тять, отдохните, выпейте чаю. Мне предстоит многое вам показать". В принципе, происходящее не вызывало у Евы возражений, ведь она любит цветы. Правда, раньше она не представляла, что их бывает так много. По истечении 5 минут у неё закружилась голова от всех этих орхидей, лилий, роз и гортензий. Главная простота и традиционность. Предупредил Рорк. Всё только натуральное. Да, конечно. У меня есть рекламные проспекты, которые могут навести вас на удачную мысль. Раз церемония будет проходить на открытом воздухе, я порекомендовал бы беседку, увитую глициниями. Вполне традиционно, чудесный старомодный аромат. Изучая проспекты, Ева пыталась представить, как сидит в такой беседке рядом с Рорком и клянётся ему вечной преданности. От этой картины у неё свело живот. А что вы скажете насчёт петуний? Петунии? Изумлённо заморгал Марк. Мне нравятся петунии, простые растения без всяких претензий. Конечно, получится очаровательно. Как вы отнесётесь к сочетанию с лилиями? Если говорить о цвете. У вас есть цветы вечности, спросила Ева неожиданно для самой себя. У Марка загорелись глаза. специфические растения. Очень красивые, выносливые и отлично смотрятся в корзинах. Но у меня их, разумеется, нет. От чего же? Я во сделала вид, что удивлена. К сожалению, их можно ввозить лишь в строго ограниченных количествах. Разрешение имеют только научные лаборатории и некоторые учёные-одиночки. Но уверяю вас, у меня есть кое-что не менее оригинальное. Послушайте. А вы ведь наверняка производите заказы через всеобщую компьютерную сеть снабжения. Там отражаются все заказы. Естественно, но мне необходим перечень тех, кто заказывал цветы вечности за последние 2 года. Могли бы вы это сделать для меня? Марк бросил недоуменный взгляд на Арорка, и тот покачал головой. Моя невеста ярый садовод. Заметно, придётся подождать минуту другую. Вам нужны все до одного. Все, кто заказывал цветы вечности в лаборатории Эден на Гаити. Можете начать с американских заказчиков. Потерпите, я постараюсь. Мне понравилась эта идея насчёт беседки. Как только Марк вышел, Ева вскочила с кресла. А тебе? Рорг взял её за плечи. По-моему, твои мысли витают сейчас где-то далеко. Может, позволишь мне разобраться с цветами самостоятельно? хочу преподнести тебе сюрприз. Буду твоей вечной должницей. Вот и прекрасно. Можешь начинать расплачиваться прямо сейчас. Надеюсь, ты помнишь, что в пятницу мы приглашены на показ моды Леонардо. Я бы и так обязательно пошла. Но ну, а как насчёт трёхнедельного отпуска по случаю медового месяца? Мы, кажется, условились о двух неделях. Так и есть. Ещё одна неделя это и будет твой должок. А теперь признайся, почему ты вдруг превратилась в страстную любительницу экзотического цветка сгаите? Неужели разгадана тайна неизвестного вещества? Нектар этого цветка связывает во вместе все три убийства. То есть свяжет, если я смогу отсюда вырваться. Надеюсь, вы будете удовлетворены, раздался голос Марка, вернувшегося со списком. Это оказалось проще, чем я думал. На цветы вечности не слишком много заказов. Получить разрешение очень трудно. Спасибо. Ева выхватила у него список и пробежала его глазами. Вот оно. Мне пора, сказала она Рорку. Скупает цветы баржами. Главное не забудь про питонии. Даже не взглянув на марка, она бросилась вон. На бегу набирая номер на сотовом телефоне. А как же букет? Букет невесты. Она так ничего и не выбрала. Расстроенный Марк вопросительно посмотрел на Рорка. "Ничего. Я знаю её вкусы. Иногда даже лучше, чем она сама".